Ротный шеф-повар из Крыма приподнял крышку кастрюли, в которой варился суп, и старательно принюхался. Он сморщил нос, пытаясь решить, нравится ему запах или нет. Капитан-шутник нашёл для него источник снабжения необходимыми пищевыми растениями и специями. Первая доставка Беллаus чувствовал она как раз перед отлётом с Ландура. До прибытия на базу на Дженобии Искрима упаковку не открывал и только теперь начал понемногу использовать их в своих рецептах. Пока качество специй не вызывало у него нареканий, но Искрима не привык делать поспешные выводы, по крайней мере, в области кулинарии. Сегодня Он впервые положил в суп лавровые листья, которые, судя по надписи на упаковке, поступили от огородника, снабжавшего своей продукцией столовую Сената Галактического альянса. Искрим должен был признать, что запах в супе был совсем не дурён. Но каков он будет на вкус вот вопрос. Выяснить это было можно одним единственным способом Искрима присматривался к супу, кипящему на медленном огне, и пытался решить: пора ли уже зачерпнуть немного варева ложкой и попробовать. И тут в кухню кто-то вошёл. Искрима обернулся и одарил вошедшего недовольным взглядом. По какому бы наиважнейшему делу сюда Не явился тот, кто пришёл искренне желал, чтобы все думали, будто имеет право шастать по его владениям, когда заблагорассудится. Я это правило искренне умировывал со сохранением неприкосновенности. Это оказался новый командир роты, майор Кечупели, как его там. Повахав стопку распечаток, он грозно восклочил: — Сержант, просмотрев эти накладные, я обнаружил, что вы получаете продукты не только через сеть снабжения Легиона. Это является грубым нарушением устава и приводит к превышению установленного бюджета роты. Как вы, черт побери, это объясните? — А вы что, черт побери, делаете у меня на кухне? — огрызнулся искрима. Глаза, которые сверкали словно раскалённые угольки. "Или вам не нравится моя еда?" Вопрос этот был задан таким тоном, что можно было не сомневаться, тот, кто тведил бы не нравится, мог шепотать по физиономии. По идее, любой человек, обладавший хотя бы самой малой степени инстинкта самосохранения должен был бы очень-очень вежливо сказать: "Ну что вы, что вы? Очень нравится". И поскорее убраться из кухни, бормоча извинения. Причём уходить следовало бы пятясь, дабы не рисковать и не поворачиваться спиной к этому безумцу, располагавшему целым арсеналом кухонных ножей топориков. С инстинктом самосохранения у майора Портача явно было не очень. "Я просмотрел ваше меню", заявил он. "Вы почтуйтеличный состав роты с всевозможными деликатесами и тратите на это непростительные суммы денег. Буду очень удивлён, если вы Сумеете каким-то образом оправдаться? А, оправдаться? Выпучив глаза, выкрикнул Эскорима. Вы хотите, чтобы я перед вами оправдывался? Ну уж нет. Немедленно выметайтесь с моей кухни, пока я вас в эту кастрюлю не засунул. Нет, этого я делать не буду. Тогда никто не станет есть этот суп. Он шагнул к майору и прищурившись добавил: "Хотело возможно было бы перетопить на жирок". "Вы, вы угрожаете старшему по званию!" брызгая слюной, скричал портач. Но от испуга попятился. "И я вас отправлю на голубтвахту". А я вознес квертко. Воз коллеги нож крима и схватился за тотесак. Решив не выяснять, вправду ли шеф-повар вознамерил сопустить в ход это грозное оружие, майор развернулся и опрометьи выбежал из кухни. Лейтенанту-окопнику было очень и очень не по себе. Он страдал из-за несправедливости Мало того, что он был вынужден отвечать за собственные проступки, а это в конце концов было естественно для младшего офицера, так и майор Портаж возземел обыкновение обвинять его во всех чужих грехах. Во время крайне неприятной беседы с майором Окупнику объяснил, что в тот день в роте произошло уже немало нехорошего. Эта вывелочка была далеко не первой в карьере Яковника. Будучи адъютантом Портача, он то и дело был вынужден ходить босиком по раскалённым углям. Но запомнилось ему надолго. Яковник был готов признать, что майор имел полное право до некоторой степени возложить на него ответственность за то, что легионеры слишком вольно трактовали его утверждение относительно неправомерности приказов смещённого командира роты но кто же мог предугадать что это его утверждение будет ими истолковано именно так что они откажутся исполнять все приказы отданные до прибытия майора портача а уж к возмутительному поведению шеффора который столь бодительно охранял рубежи родной кухни, холопник уж точно не имел никакого отношения. Если на то пошло, за счёт общения с поварами в прошлом, майор должен был быть готов к такому обороту событий. Конечно, обещание бросить старшего по званию в кастрюлю с супом это уже было чересчур. последней каплей, всё же терпение моё рассталось с следующие события. Выскочив из кухни в страхе за свою жизнь, он налетел на пышную женщину в бикини, старшего сержанта Бренди. Майор не желал мериться ни с тем, что в тот момент сержант была свободна от дежурства, ни с тем, что климатические условия на базе повлияли на выбор сержантом такой формы обмундирования её решение немножко позагорать, как она сама выразилась. Не даже с тем, что её пышные формы в значительной степени смягчили удар при столкновении с ней у майора. Главным аргументом для майора при рассмотрении этого досадного инцидента было то, что несколько регионеров, оказавшихся неподалеку, все видели и расхохотались. Майор Портач терпеть не мог смеха, то есть как и минимум тогда, когда смеялись над ним. Заплатить за унижение, пережитое майором, пришлось окопнику, причем заплатить дорого. И теперь Кирилл, Он мечтал разквітаться за это с кем-нибудь. Это может быть кто-то ниже его по званию. К счастью для него, в этом смысле к его услугам была практически вся ар рота.